глава двенадцатая. «Детка, ты затмишь всех», — ласково улыбаясь, произнесла прабабушка, поправляя складку на моем платье. «Самое красивое и яркое». «Не думаю, что у меня есть подобная цель», — я вздохнула. «Моя воля, я бы уже вернулась в поместье». К сожалению, с церемонии представления невест друг к другу затягивать не стали. Сейчас должен был состояться первый совместный ужин, а заодно и знакомство. Я не горела желанием с кем-либо знакомиться, тем более после всех объяснений про бабушке и после того, как успокоилась и пришла в себя. Мне было чуточку стыдно за свое поведение при разговоре с Тарианом. Были вещи, которые не стоило ему говорить. Не потому, чтобы пощадить его чувства, нет. Просто они меня не красили. Я это отлично понимала как и то, что во мне все еще говорили обида и злость. Будем откровенны, если бы я не знала его реальный возраст, никогда бы не сказала, что ему так много лет. А уж когда прабабушка передала письмо от Мейты, я давно не плакала так сильно и так много. Они были живы, здоровы и ждали меня в поместье батюшки и будут ждать столько, сколько потребуется. Письмо, к моему глубочайшему сожалению, было коротким, слишком коротким. Зрение в любви, сведения о том, что в поместье вернулась магия, что никакого чужого они за порог не пускают. Исключением стал лишь страшный дракон, который явно был заинтересован во мне. Именно так и написала Мейта, Что я должна обратить пристальное внимание на него, потому что то, что он для меня уже сделал, игнорировать нельзя, и такие поступки просто так не совершают. А что он сделал? Слетал в ардар и проверил мою собственность. Передал привет нянюшке от меня, рассказав, что я жива и совершила свой первый оборот. Затем взял у нее письмо для меня или было что-то еще. Голова пухла от вопросов и от невозможности задать их Тариану. Традиция, между прочим, которую он сам же и нарушал. А вот мне такого не простят. Да и как-то плохо я представляла, где его искать в этом огромном дворце. Еще не хватало, чтобы меня застукали за подобным занятием, позора не оберешься. Интерес к тому, что именно происходило на ритуале, проснулся во мне не сразу. Тьма и алтарь поначалу отошли на второй план, но час назад я все-таки поинтересовалась этим моментом. Что ж, мои предположения были верны. Тьма на алтаре проявляется у тех невест которые имеют самый высокий потенциал к зачатию и вынашиванию наследника с сильным даром. Учитывая, что тьма — привилегии лишь правящего клана, нетрудно догадаться, что эта самая тьма не так проста, как кажется, и может навредить своему носителю или тому, кто этого носителя носит в себе, то есть беременной женщине, если она сама изначально этой силой не владеет. А реакция окружающих на подобное благословление объяснялась очень просто. История повторилась. У мамы тоже когда-то проявилась тьма, и драконы просто не ожидали, что жрица опального рода, который лишь недавно был, скажем так, помилован, осенит благодать богини. Однако даже я понимала, что способность зачать и выносить одаренного дракона, будущего Тариана, не значила для брака ровным счетом ничего. Это была не любовь, не зарождающееся чувство. Это являлось, по сути, просто выборкой самой сильной, самой подходящей женщины, и для того, чтобы она жрица, сблизились эмоционально в эти полгода, между моментом, когда прозвучал зов и свадьбой, создавались подходящие условия, учитывая, что у драконьего рода с дедрождением обстояло худо, иного выбора у самого сильного дракона не было. Вот только если он сам подходил к этому, как к вынужденной мере, сделке, в конце концов, зачем тогда требовал слепого обожания? Наверное, я была эгоисткой, но я бы, как и мама, сбежала, потому что хотела для себя любви, родства, душ, и мне совсем не понравилось бы жить в клетке и рожать, потому что я самая подходящая, и помнить при этом свое место — у ног владыки. «Не было у меня такой почтительности к правящему клану. Хоть я и понимала, что они немало делали для своего народа». «Эстель, милая, я буду рядом. Ничего не бойся, ни о чем не переживай. Это официальное мероприятие, и никто себе лишнего не позволит», шепнула мне прабабушка, когда за нами пришли слуги, и мы покинули наши покои. «Мне и не страшно, тем более ты со мной». Даже если я чего-то не буду знать, это будешь знать ты и не дашь меня в обиду. Я широко улыбнулась, промолчав о том, что и сама себя в обиду не дам, невзирая на традиции. Поэтому мы с тобой будем наслаждаться ужином, а потом прогуляемся в саду. Полетаем, — поправила меня бабушка, придерживая за руку и приноравливаясь к моему шагу. Уже можно во всех смыслах. «Сегодня для всех жриц открываются территории для полетов, а тебе после ритуала уже можно сменить облик. Потрясающая новость!» «Вот теперь я действительно была рада. Скорее бы ужин закончился». Увы, все только начиналось, и начало, мягко говоря, было безрадостным. Судя по всему, время ужина было принесено, но нам о том не сообщили. Все остальные были уже в сборе, мало того рассажены за столом, Правда, подать блюда с едой слуги еще не успели. Кроме невест в столовой присутствовала жена владыки. И кто бы сомневался, что ее место было во главе стола. Спасибо, что бабушка просветила меня насчет посадки за столом. Это тоже был один из ключевых моментов. Во главе стола непременно должен находиться кто-то из монаршей семьи. Владыка, Тариан или, вот как сейчас, его жена. В случае, если во время трапезы присутствуют несколько членов семьи, один остается во главе стола, второй садится по правую руку. К чему я об этом? Во всех остальных случаях места по правую руку занимали та невеста, которая первой откликнулась на зов и первой вышла из храма, а также ее сопровождающая, то есть дуэнья рода. Однако сейчас на месте, положено мне, сидела другая жрица. Судя по всему, это был очередной хитроумный план, направленный против меня, ведь если я сейчас уступлю, то и все последующие трапезы вынуждены буду проводить в конце стола. Проблема была еще и в том, что здесь находилась жена владыки, перед которой, сами понимаете, нельзя было устраивать скандалы. Я размышляла недолго. Впрочем, для этого и времени были сущие крохи от момента приседания в реверансе до позволения встать произнесенного матерью Алиана. И все бы ничего, на сейчас унижали далеко не меня, а мой род, весь род Делавер. И если я оставлю все как есть, то... Добрый вечер. Лучезарно всем улыбнувшись, я остановила свой взгляд на той, что даже не прятала улыбки, явно ожидая, что за нее заступится жена владыки. Прискорбно знать, что невесты идут на попрание традиции леди Деверга. Прошу вспомнить о них и занять то место, которое вам причитается. Прискорбно знать, что старшая жрица рода не обучена манерам и не может прийти вовремя, чтобы соблюсти все традиции. Такой ответ меня нисколько не удивил, даже то, что произнесла это леди Адриана, она же жена владыки. Боюсь, в данном случае винить следует слуг, которые не передали нам приказ о переносе времени ужина. Полагаю, это недоразумение, не так ли? Я не отводила взгляда от этой женщины, которая пусть и держала лицо, но я всем нутром чувствовала ее ненависть. О, нет! Время вам сообщили верно, но ваш род в очередной раз решил попрать правила и традиции. Не так ли, леди Альера, Ваш воспитание оставляет желать лучшего. Я видела, как побледнела прабабушка, и поняла, что чего-то не знаю. Руки, спрятанные в складках юбки, сжались в кулаки. Пусть мне говорят что угодно, но обижать про бабушку не позволю. Поэтому для вас это станет хорошим уроком. Займите оставшиеся места и молчите. Сегодня я не желаю слышать никого из рода Дайлавер. О да, властность у этой женщины была в крови, как и злорадство, а еще желание унизить. Я не опускала взгляды и внимательно наблюдала за реакцией жриц, Нет, мне и так было понятно, что подруг среди них не найду, хотя мы все делаем одну и ту же работу и наверняка будем часто пересекаться. Видимо, за столько лет отсутствие старшей жрицы в роду де Лавер об этом забыли. Согласно семнадцатому указу от пятого года тринадцатого столетия владыка Инархиманом следующее правило было упразднено. Цитирую. Голос прабабушки прозвучал подобно грому но при этом не имел никакой эмоциональной окраски, совершенно нейтральный тон. Но, честное слово, впечатление было такое, будто мать Тариана по лицу ударили. «Упразднить правила, по которому невесты Тариана должны приходить к месту проведения торжественных мероприятий, приемов пищи, а также встреч с семьей владыки за час до его официального начала». Я, конечно, знала, что моя семья станет меня защищать, но не ожидала, что леди Альера пойдет и на следующий шаг. О возвращении правил или каких-либо изменениях в протоколе семьям невест сообщается заранее, так как официального оповещения не было. Можно сделать вывод, что правило, упраздненное полторы тысячи лет назад, таковым и осталось. Я подам жалобу владыке». «Эстель, мы уходим и не вернемся, пока не получим официальные извинения от всех присутствующих». Прабабушка схватила меня за руку, не забыв при этом на долю секунды склонить голову перед женой владыки, а затем потащила меня к выходу. Я просто не ожидала от нее подобного. Думаю, как и все остальные. «Остановитесь!» — прозвучал властный голос Адрианы. «Как и сказала ваша правнучка, это недоразумение». Мы действительно забыли сообщить об изменениях. Прошу всех занять свои места и, наконец, начать ужин». «Ага, кажется, кто-то, несмотря на то, что является Амарией, мужа своего таки побаивается. Надо же! А я думала, что мужчина потакает любым капризом своей пары. Или тут события неподходящие? К тому же стоило вспомнить храм, когда Адриана очень не хотела, чтобы я выходила первой» но в итоге не получила желаемого. Я молчала, потому что сейчас решение должна была принять леди Альера. Как бы там ни было, но именно она выиграла эту битву. Однако то, что случилось дальше, предугадать не мог никто. Ни я, ни одна из невест, ни тем более венценосная стерва. Да простит меня владыка, но его жена — сущий кошмар. Ясно, в кого пошел Тариан. Вмешательство богини не могло пройти незамеченным. Не тогда, когда все жрицы вскрикнули и синхронно коснулись лба, правда, за исключением меня и леди Альеры. но это я отметила вскользь, пока не начала ощущать собственные изменения. Со мной происходили совсем другие метаморфозы. Я чувствовала, как меня переполняет энергия. Сила лилась от жриц ко мне, смешивалась с моей и перетекала к богине. Я зажмурилась, едва сумев устоять на ногах, настолько сильным был этот поток, настолько мощным было наполнение, гораздо гуще и сложнее, чем когда мне пришлось забирать силу у сородича. Эта мысль была яркой и тревожной, но стремительной, не задержавшаяся в сознании, потому что устоять все же не получилось». Чувствуя огромное давление, я опустилась на колени уперлась руками в пол, чтобы хоть как-то удержаться от того, чтобы распрощаться с содержимым желудка, а заодно не упасть в обморок. Не могла сказать, было ли готово мое тело к подобному и насколько правильным было происходящее, однако я максимально раскрылась для воли богини и постаралась расслабиться и дышать. Я не могла сказать, сколько точно прошло времени, прежде чем я привыкла... К мешанине чужих силы смогла не только распахнуть глаза, но и трезво оценить ситуацию. Я отбирала силу. Сразу у восемнадцати великих родов, и это было не мое желание. Такова была воля богини. Я же стала ее проводником, и пока она не считала нужным это прекращать. Не сразу ко мне вернулись звуки. Увидев, как широко раскрывает рот одна из невест, я поняла, что она кричит, но вот крика не слышала. Ни одного, хотя остальные жрицы, так же, как и я, стоящие на коленях, явно испытывали мучительную боль и сдерживаться не могли. Мой слух восстановился, когда невесты уже могли лишь хрипеть, а зал наполнил гортанный, полной боли крик жены владыки. И лишь спустя минуту, когда за ее спиной объявился сам владыка, я увидела, как на безупречном лице женщины расцвел алый знак. Явно что-то на древнем драконьем языке, но вот что именно, увы, мне было неведомо. И что самое страшное, владыка не вмешивался, лишь придерживал жену за талию, не давая той упасть. Страшное, потому что я точно знала, что его, искореженное то ли болью, то ли яростью лицо, еще долго будет сниться мне в кошмарах. Однако на этом экзекуция не закончилась. Мое тело было вздернуто вверх, к самому потолку, и я готова была поклясться, что никто меня не трогал, ни единая живая душа. Но недоумение быстро сменилось пониманием. Я осознала, что сейчас стану не собой, буду лишь сосудом, который объявит божественную волю. Так и случилось. Отныне и до тех пор, пока вы не осознаете свою ошибку, ваши силы не вернутся к вам. Все вы... Кроме рода Далавер и рода Амстартан, будете наполовину пусты. Такова моя воля! Звучал не мой голос, хотя говорила я, голос который для меня был ласковее легкого дуновения ветерка. Для остальных стал хуже пощечины. Он острыми осколками разбитого стекла оседал в сердцах жриц. Тебе же, Амария Владыки Амстартана, отказано в моей милости до тех пор, пока горит печать». Я рухнула на пол так же внезапно, как и была поднята божественной силой, однако удара не почувствовала. Богиня позаботилась о том, чтобы ничто не причинило мне вреда. Ощущение чудовищной мощи иссякло, я больше не была ни проводником, ни сосудом, но как же страшно было подниматься и смотреть в глаза владыки. Я не знала, что мне делать. Не знала, потому что не до конца понимала, за что так сильно были наказаны все остальные. Вряд ли только за унижение одного конкретного рода. Разве в такие мелкие распри вмешивались боги? Что-то явно от меня ускользало, и было непонятно, почему богиня не назвала жену владыки по имени, ограничившись констатацией того факта, что она его пара. И еще один вопрос меня мучил — Была ли леди Адриана старшей жрицей своего рода? Все же я еще не настолько выучилась, чтобы с первого взгляда пробивать защиту венценосных особ и видеть знаки на их ауре. Да и виделись мы слишком мало, чтобы можно было попытаться. Впрочем, самый главный вопрос заключался все же в ином. Чем моему роду грозило случившееся? Не станет ли роду Делавер хуже от того, что сегодня произошло? «Не навредила ли я своей семье, начав сопротивляться?» «Все вон!» Рык владыки отрезвил, а глухие рыдания его жены подстегнули не хуже пинка. Перестав пялиться на свои руки, я начала подниматься. Я в состоянии самостоятельно уйти отсюда вместе со своей прабабушкой. «Милая», — леди Альера осторожно коснулась моего плеча и, не обращая внимания на слабые протесты, помогла мне подняться. Все же я была не права. Ноги не просто дрожали. Они ходили ходуном, а по спине и лбу совершенно точно струился пот. «Это от перенапряжения?» «Мне нужно на улицу», — Прохрипела я, осознавая, что со мной происходит. «Срочно, оборот! Я едва могу себя контролировать!» Единственным вариантом было окно, к которому я и устремилась. Но не успела сделать и трех шагов, когда мою талию обвели чьи-то крепкие руки — а затем нас поглотил портал. «Давай!» Это была не просьба, а приказ, которому я не противилась. Я не знала, где оказалась, и меня это совершенно не интересовало, потому что я стремительно менялась. И на этот раз все было иначе, гораздо быстрее и легче, чем во время моих тренировок. Мало того, хоть я себя и не видела, но точно знала, что моя драконица теперь выглядела иначе, крупнее, гибче, ярче, У нее явно появился лоск, которого я раньше точно не имела. Откровенно говоря, я была подростком, неуклюжим, неуверенным, таким, как ленялая змейка. А первородный огонь это поправил, приблизив физиологию драконицы к человеческому возрасту, несмотря на то, что по драконьим меркам я была очень молода. Сейчас, благодаря богине, мой организм был в полной гармонии с драконием. Звучало странно, но тем не менее это было именно так. «Красавица!» Восторженный шепот она мне понравился. И мне, и моей драконице. «Восхитительная девочка!» Я даже не сразу поняла, что вытянула шею и расправила крылья, желая показать себя чуть ли не со всех сторон. И опомнилась лишь тогда, когда драконице этого показалось мало, и она решила покрутиться». Будем честны, для меня, человека, для герцогини Эстель Этвор Тар-Кальнес такое поведение было диким. Для нее же драконицы старшей жрицы жрица Эстель де Лавер, вполне нормальным, по ряду причин. Во-первых, перед ней был восхищенный самец. Тариан успел сменить форму. Во-вторых, этот самец излучал такую силу, которая невольно заставляла подрагивать, хотя и не несла никакой угрозы. А значит, По всем драконьим законам я должна была подчиняться тому, кто обладал такой силой. И в-третьих, моей драконьей сущности он очень нравился. Настолько, что она даже то ли мурлыкнула, то ли курлыкнула и попыталась встать поближе. Попыталась, потому что я успела пресечь этот порыв. Нет, я разделяла ее восторги... Тариан в виде дракона был потрясающим, огромным, могучим, с невероятной красивой шкурой, шипами по позвоночнику и аурой безопасности. Впрочем, я точно знала, что в любой момент все может измениться, и от чувства безопасности не останется и следа. Однако именно сейчас, в этот самый момент, мне точно ничего не угрожало. Мало того, я не позавидовала бы тому, кто решился бы встать между нами. Почему-то сомнений в том, что такого шутника Тариан разорвет, не возникало. «Красавица!» — на этот раз голос прозвучал в моей голове. «Благодарю!» — подавив восторженную реакцию драконицы, ответил я гораздо спокойнее. И вообще, мне пришлось не просто взять себя в руки, а контролировать каждую эмоцию, которую я излучала. Это было не так уж легко, но, кажется, я справилась. Начала осматриваться и с удивлением отметила, что уже бывало в этих местах, и дом неподалеку был знакомый лес. Все как тогда, при первом обороте. Взлетай, Стель. Восторгов в голосе Тари, она поубавилась. Я проконтролирую. Драконица была явно довольна такому соглядатую. Я же ужасно жалела, что все пошло не по плану, что вместо прабабушки рядом Алиан. И кто знает, чем для меня обернется наше с ним пребывание рядом. Да и вообще, ужасно напрягала вся ситуация с его матерью и остальными невестами. Я вздохнула и поднялась. Мне очень хотелось взлететь. Наверное, я никогда не привыкну к тому, что дарил полет. Каждый полет открывал совершенно новые грани, новые ощущения, не похожие ни на что другое. Это было потрясающе. Ночное небо с россыпи звезд, бледный свет луны, шелест листьев на ветру, тьма, которая почему-то сиреневым туманом исходила от она летевшего рядом со мной. И не просто исходила, она будто ластилась ко мне. — Выпусти магию! — шепнул он. — Так нужно! Откровенно говоря, я сомневалась, хотя драконица вот прямо сейчас была готова и магию выпустить, и еще пару кругов вокруг Тариана нарезать, чтобы тот всю ее увидел. И больше ни на кого не смотрел. Ну, посудите сами. Я о драконьих традиций знать не знаю, а вдруг это какой-то особенный ритуал? Не зря же ко мне магия Тариана окошкой ластится. Нет уж. Виталина мысленно позвала я, точно зная, что она услышит меня. Только она, к сожалению. С главой я так связываться научусь еще не скоро. Да, мой огонечек. Наше общение не было долгим, но мне даже мысленно не требовалось проговаривать свои сомнения, опасения. Мриар чутко улавливала все, что я хотела сказать, даже если я еще толком сформулировать не могла. Я получила однозначный ответ, что просьбу Тариана выполнять рано, очень рано но в будущем мне, как и другим невестам, это предстоит, правда, при свидетелях. На мгновение я прикрыла глаза, а затем рванула ввысь, наращивая расстояние между собой и Алианом. Наша магия в драконе ипостаси не должна взаимодействовать, как бы он ни требовал, но я не стану этого делать. Нет, с одной стороны, может, было бы правильно открыться ему, Позволить его магии слиться с моей и тем самым получить однозначный ответ, являемся ли мы совместимыми. Возможно, эта совместимость была так высока, что оказалось бы лишь чуть меньше, чем было бы у дракона и его истинной пары. Однако я предпочитала, чтобы подобное выяснилось при свидетелях, как того и требовали традиции потому что если наша совместимость высока, и если дракон почует моей драконнице определенную тягу, то Тариан может не сдержаться и сделать меня своей. Не в том плане, что замуж взять, а в том, чтобы провести со мной ночь, как с какой-то девицей легкого поведения. Понятное дело, что этого мне категорически не хотелось. Нет уж, пусть он со своими просьбами идет в пешие дали. Я злилась, рвано махала крыльями и старалась посильнее оторваться от дракона, который не собирался мне этого позволить. «Эстель!» «Я не выпущу магию!» — прорычала мысленно. Удивительно, но он легко пробивался в мое сознание, в то время как никто, кроме Мриар нашего рода, этого не мог. На самом деле я завидовала его умениям. «Вам должно быть стыдно. Вы сознательно решили нарушить традицию в очередной раз» сказала и вспомнила нашу встречу утром, а также ее итог — письмо от нянюшки. Я вновь оторвалась от дракона, но для того, чтобы развернуться и взять курс на домик, в котором когда-то уже была. И пусть я еще не налеталась в сласть, но уже могла себя контролировать. Спонтанного оборота больше не будет, значит, следует возвращаться во дворец. Уверена, прабабушка сводит меня полетать еще раз но уже под внимательным взором дворцовых соглядатаев. «Почему ты боишься меня?» «А разве не должна?» — парировала я. «Я благодарна вам за помощь и за то, что передали мне письмо от нянюшки, и я многое бы хотела у вас спросить, однако... Однако... Ситуация не располагает, мы должны вернуться. Мне не нужны слухи и подозрения. Достаточно того, что уже случилось. Мне жаль». «Удивительно» но больше Тариан не сказал ничего. Полетел вперед, явно указывая мне дорогу к тому месту, где можно было опуститься и сменить и постась. Если честно, то сама бы я долго кружила, выискивая дом и поляну. Немного переживала о том, что снова окажусь перед Тарианом голой. Я больше не боялась того, что мне будет стыдно, но боялась того, что этот мужчина может позволить себе в отношении меня. Реальность преподнесла куда более страшный сюрприз. Уже спустившись на поляну перед домом и приготовившись к перевоплощению, услышала то, чего услышать точно не ожидала. «Мы вернемся во дворец завтра. Отец спросил нас остаться сегодня здесь».